Глава третья. Ночевка в новом мире. Когда я услышал выстрелы, выругался про себя. Ситуация, конечно, не шуточная, но учитывая, как говорил профессор, все можно было решить и мирным путем. Если бы он был на 100% уверен в том, что делает, то нажал бы на детонатор сразу, как увидел нас. Но старик медлил, возможно, сам ожидает, что его остановят. Командир отряда действовал очень точно и не стал тратить пули, чтобы убедиться в бронестойкости костюма, и стрелял прямо в голову. Вот уже не знаю, почему так вышло, то ли профессор опешил в последний момент отклонился назад, то ли майор оказался не таким хорошим стрелком. Но пуля попала не в голову, а чуть ниже и вошла прямо в шею учёного. Тот покачнулся и завалился на спину. Не выпуская детонатор из рук, Зачем было стрелять? закричал я и направился к майору. Можно было его убедить. А если нет? Он угроза всему проекту и поэтому должен быть устранён. Он обжёг меня раздражённым взглядом. И вообще, я не намерен обсуждать свои решения с младшим по званию. Это моё решение, и оно было верным. В этот момент старик неожиданно издал с хлип от которого мы оба вздрогнули, а затем сделал то, что и хотел сделать первоначально. Во время своего последнего вздоха старик нажал на красную кнопку детонатора. Какой же я дурак! Первым делом надо было не на и майора с обвинениями налетать, а убедиться, что профессор мертв и не исполнит задуманное, но сейчас уже не имеет смысла кого-то винить. Вот в этот момент... Я был несказанно рад, что БТБ-7 была оснащена нейроинтерфейсом. В том же шестом поколении его не было. Автоматически активировались мыскульные усилители, и я отпрыгнул назад. Краем глаза, заметив, что майор сделал то же самое. Хотя отпрыгнул это слабо сказано. Я чуть ли не полетел назад. Меня откинуло буквально метров на 10, если не больше. В полёте Я поймал боком летящий от взрыва камень. Вроде бы ещё один врезался в руки, выставленные перед собой, но судя по всему, он был не очень большим. Приземление вышло жестковатым. Меня кувыркнуло, и я каким-то чудом не сломал шею во время этого манёвра. Хорошо, что голову не пробил. Шлем-то я оставил в лагере. Закашлевшись от обилия пыли в воздухе, попытался подняться, но тут же рухнул на гранит. От сильной боли в груди. Чёрт. Видимо, костюм не смог полностью погасить энергию удара каменного осколка. Боюсь даже представить, что бы со мной было, не будь на мне этот чудо брони. Наверное, в груди бы образовалась дыра размером с кулак, а так максимум трещина в ребре. А затем я почувствовал, как чьи-то руки хватают меня за плечи и ставят на ноги. Перед глазами возникло темнокожее лицо. с явно обеспокоенными глазами. Что тут произошло? взволнованно спросил Малежо. "Майора спроси", зло буркнул я и про себя добавил: "Чтоб его голову камнем разможило. Просто феерический идиот наш командир. Мало того, что ситуацию можно было бы разрешить мирно, так даже силовой вариант он использовал неудачно. Сейчас мне плевать, почему он промахнулся. Факт остаётся фактом. половина вины, что мы застряли тут, висит на нашем доблестном командире. Кто вообще назначил этого человека главным? Пусть он пулю немного выше, и сейчас бы у нас просто был мёртвый истерик, а в итоге мы имеем и разрушенный портал. Сам виновник объявился спустя пару минут, извергая из себя все небогатые английские ругательства во всех возможных сочетаниях. Я ничего ему не сказал, а лишь одарил злым взглядом. И, судя по всему, это мало чем его тронуло. Может, стоило в рожу дать? Да что толку? Сделанного не воротишь. И вот, спустя полчаса, все мы хмурые сидели возле костра. С нами сидел даже китаец, который поник не меньше, чем все мы. Наверное, осознание того, что мы больше никогда не попадём домой, ещё не пришло. Но мы явно были к этому близки. «Что будем делать теперь?» Спросил немец, глянув на майора. «Как-никак, он у нас главный». Командир, поняв, что обращаются к нему, лишь пожал плечами и тяжело вздохнул. «Виноват я. Не промахнись я, врата были бы целы». Попытался взять на себя вину он. «Конечно виноват!» Вспылил я. «Уж слишком сильно меня достал этот человек. Не то чтобы я лютой ненавистью ненавидел американцев, но вот конкретно этот субъект». Мне очень не нравится. Зачем было стрелять? А если бы он нажал на кнопку? Вспылил тот в ответ. А он и так нажал. Вот уж не знаю, что там у старика в голове перемкнуло, что он решил уничтожить проход. Но он явно колебался. Иначе он использовал бы детонатор сразу, как нас увидел. Он пытался саботировать операцию. Это фактически терроризм. А мы не видим переговоров с террористами. Упёртый. Этот человек неисправим. Он решил пойти по самому простому пути в кризисной ситуации. А теперь, когда кризис-таки случился, пожимает плечами и говорит, что всё сделал правильно. Просто не повезло. Я сделал то, что было нужно, продолжал он гнуть свою линию. И в результате мы в заднице. Высказался я. «Еще одно слово, и я обвиню тебя в дезертирстве, а дезертирство во время боевой операции карается смертью!» – оскалился майор, демонстративно достав пистолет. Видать, устал слушать мои обвинения в свой адрес. «Сначала попробуй», – ответил я, также достав пистолет. Обстановка явно накалялась, еще немного, и мы, правда, поубивали бы друг друга. «Успокойтесь», – встрял немец и сказал, и дождавшись, когда мы немного остынем и уберём оружие, продолжу. Вы можете сколько угодно злиться друг на друга, но поймите, мы все в одной лодке. Нам надо решать, что делать, а не убивать друг друга. Кайнер был прав. Мы все влипли. И вновь наступила тишина, которая в этот раз длилась довольно долго. Все молча смотрели на огонь и о чём-то думали. Интересно. Думал ли в этот момент майор о своей дочке, которую больше никогда не увидит? Да была ли у него вообще дочка? А о чем думал я в этот момент? А вот это очень хороший вопрос, на который очень сложно дать однозначный ответ. Я не думал ни о чем. Что осталось у меня в том мире? Пустая однокомнатная квартира и машина. Больше ничего. Хотя... Возможно, кто-то из моих старых сослуживцев, которых я могу назвать друзьями, Но жизнь раскидала нас так далеко друг от друга, что увидимся мы крайне редко. Жены и детей у меня не было, а с бывшими девушками я не поддерживал постоянных контактов. Не удивлюсь, если и половина номеров в моём мобильнике уже не активны. Чёрт. Не думал я, что так одинок. Никогда не смотрел на свою жизнь под подобным углом. Большая её часть это служба в своей стране. И вот сейчас я сижу в другом мире. И понимаю, что мне никогда не вернуться назад. В душе пустота, но в то же время нет панического страха и ужаса, а та осознание всего факта. Я просто принимаю это как данность. Пятеро чужаков в другом мире. Что нам тут делать? Строить шалаши, пытаться как-то выжить? А что если столкнёмся с исконными обитателями этого мира? М-м, а вот это заставило меня задуматься. И вспомнить статую, которую я нашел. А может правда тут есть люди? Ведь статуя явно изображает человека. Да и руины, как ни крути, все-таки напоминают человеческую архитектуру. Если тут есть люди, то может и мы сможем найти себе место. Другое дело, что мы понятия не имеем о том, каков уровень от цивилизации людей этого мира. А вдруг они намного превосходят нас? Придем мы к ним, а они нас лазером испарят, или еще чем похлеще. А вот если уровень цивилизации ниже нашего, то это может сыграть нам на руку. С помощью БТБ и огнестрельного оружия нам вполне по силам устроить локальный переворот и захватить власть в небольшой стране. Господи, что я несу? Перевороты какие-то выдумал. Может мне камешками и по голове стукнуло, а я и не заметил. Думаю, всем нам стоит немного отдохнуть и уже завтра решать, что делать, прервал я затянувшееся молчание. У нас поговорка есть: утро вечера мудренее. Это значит, что важные вещи надо решать на свежую голову, а не прямо сейчас. Здравая мысль, согласился француз. Надо выставить караул, вставил майор. Согласен. Я буду первым, что-то меня пока в сон не клонит. Хорошо. Тогда через 2 часа тебя сменит Джун. Следующим буду я. Последним дежурить будет Ханс. Францис, ты будешь первым в следующую вахту. Никто не возражал. Не прошло и 10 минут, как все ушли спать, и вокруг воцарилась мёртвая тишина. К счастью, в этот раз гнетущие мысли меня не терзали. Наоборот, я даже как-то приободрился и повеселел. Палатки, костёр, прямо как настоящий поход. Не хватает только жареного шашлыка, хотя это легко исправить. Можно пойти поискать ту зверюшку, что пожевал беспилотник. На самом деле, не все мои мысли в этот момент были такие уж весёлыми. Пикник, конечно, это хорошо, но я отлично помнил, что сделал майор. Да и вообще, я теперь примерно представлял, что он за человек. За последний час я окончательно убедился, что он не годится на роль командира группы. Мы здесь первый день, а член отряда мертв и разрушен путь, ведущий домой. Признаюсь честно, у меня было дикое желание пойти сейчас и прирезать этого боевого вояку во сне. Но я не такой человек, но выполнять приказы майора я больше не намерен. Я давал присягу своей стране, а он офицер совершенно другого государства. Теперь мы сами по себе и слепо доверять свою судьбу человеку, который стреляет в своих, да еще и действует не обдумав, мне не претит. Завтра надо будет вставить вопрос о его главенстве ребром. С таким командиром мы далеко не уедем, проведем голосование и по его итогам определим, кто будет лидером. А от этой мысли я грустно усмехнулся. Голосование. Почему-то я слабо в него верил, француз отлично поладил с майором, по крайней мере мне так показалось. Кейнер такая же тёмная лошадка, как и китаец. Старается быть в стороне, но в отличие от того же Джуна, не так явственно, создавая видимость контакта. А что делать, если они все проголосуют за сохранение нынешнего командования? Вот ведь незадача. Вот тут и есть ахиллесова пята моего плана. В таком случае я автоматически превращаюсь в изгоя. С этого момента я буду представлять оппозицию внутри группы. На самом деле, это не всегда плохо. И если рассматривать с точки зрения полезности, то это хорошо. Оппозиция всегда представляет собой противоположное мнение, и принимающий решение вынужден с этим считаться. Это стимулирует лидера бороться за своё место. Но когда группа состоит из пяти человек, оппозиция легко может переродиться в изгоя. Все начнут думать, что я могу сказать что угодно, лишь бы опорочить лидера. И в итоге В опасной ситуации меня могут использовать как разменную монету, аргументируя это чем-то вроде «Зачем нам вечно ноющий и оспаривающий приказы товарищ?» «Я буду звеном, которое не жалко потерять». Наверное, вам может показаться, что в данном случае я несколько драматизирую или даже ною на пустом месте. Но это не так. Все дело в майоре. Он не лидер по одной простой причине. Он не заботится о своих людях, то, как он поступил с Кагияном, да и потом его готовность объявить меня дезертиром это показатель того, что он из себя представляет. Видя тогда его глаза, я отлично понял, что он не блефует. А вот с Кагияном всё сложнее. Конечно, мотивы профессора для нас покрыты мраком, как и то, откуда он узнал, как устанавливать С4. Тем больше причин было попытаться разрешить конфликт мирно. Очевидно же, что кто-то его надоумил это сделать. А вот от этой мысли мне стало немного не по себе. А что если на данный поступок его толкнул один из нас? Майор? Ну, в этом есть определенная логика, ведь он же и застрелил его, при том очень быстро. Но это не обязательно был он, тот же Джун или Кайнер. Я не могу понять, что у них там на уме и какие цели они преследуют. И это немного нервирует. Паранойя весело. И как нам выжить тут слаженным отрядом, если мы не доверяем друг другу? По крайней мере, я не доверяю никому из них. И кажется, я знаю, как поступлю в ситуации, если мой план провалится. План на самом деле так себе. Можно даже сказать, это не очень-то и похоже на план. Я просто напросто приму результат, если он окажется в пользу майора. Я буду выполнять его приказы. Пока что. Когда я пойму, что из себя представляет этот мир, оставаться ли с ними или уходить. Просто глупо сейчас собирать вещички и бросать отряд. Я не Тарзан и не Маугли, чтобы шастать по лесам и питаться коренями. И неожиданно мои глаза закрылись. Всего на секунду на разлепить их стоило мне неимоверных усилий. Самое странное, что мой разум в этот момент не спал. Погрузившись в думы, я совсем забыл про сон, и неожиданная волна усталости накинулась на меня так, что будь я менее упрям, то точно бы уснул. Стиснув зубы, я переборол волну сна, но сил на это ушла масса, после чего попытался позвать своих товарищей, мирно спящих в палатке. Но губы беззвучно шевелились, не издавая ни звука. Я рефлекторно хотел схватиться за рот, но понял, что не могу пошевелиться. Волна страха накатила на меня, и я не понимал, что происходит, но это что-то мне очень не нравилось. Всё, что я мог делать, это немного шевелить головой, и то каждое движение давалось мне с невероятным трудом. И в этот момент из тьмы провала в стене появилась фигура. И скажу честно, если бы я в тот момент мог шевелиться, я бы драпал оттуда со всех ног. Это была женщина. Абсолютно обнажённая женщина с длинными волосами, которые доставали почти до земли. Но в то же время я явственно понял, что это не человек. Всё её бледное тело, казалось, светилось в темноте тусклым светом. В том же у неё были огромные жёлтые глаза, в глубине которых, казалось, играли языки пламени. Её длинные волосы колыхались в воздухе, словно она находилась в воде. И это лишь добавляло происходящему всю реалистичность. Она приближалась неторопливо, а я в этот момент едва слышно мычал, пытаясь таким образом разбудить остальных. «Как интересно!» – послышался ее мягкий извинящий голосок, но самое странное, что она говорила на незнакомом мне языке, а в голове у меня отдавался такой же голос, но на понятном мне русском. А ты не усну. Лучше бы уснул. Тогда бы ты умер без боли. От этих слов похолодело на душе. Я не знаю, что это за тварь, но похоже, если я ничего не предприму, то она всех нас убьёт. Давно здесь не было гостей из других миров, а остальные по договорённости и не заходят в чащу моего леса. Я наблюдала за вами, но вы оказались не очень интересными. Я вас не приглашала по сему в мясо и не более того. Она приблизилась ко мне, и я ощутил исходящий от неё странный запах, похожий на корицу. Она внимательно осматривала моё лицо своими огромными жёлтыми глазами, а на её бледных губах виднелась едва заметная улыбка. Давно я не пила человеческой крови. Как и мои дети. Она провела своими длинными когтями по моему лицу, а я ощутил исходящий от них мертвецкий холод. И это было последней каплей. Вот уж не знаю, что она такое, но если она надеется, что я просто так умру, она ошибается. Вспышкой ярости застелила глаза красным, и рука автоматически скользнула к поясу, выхватывая оттуда вибронож. Легкий взмах. Лебелоснежная рука девушки упала на землю, а её горячая кровь плеснула мне в лицо, обжигая кожу. Монстр завопил, хватая оставшейся рукой за рану, лицо прекрасной девушки превратилось в лицо монстра с огромной зубастой пастью. И она отскочила назад, растворяясь во мраке. И её крик больно ударил по ушам, отчего меня скрутило так, что я чудом не упал на землю. Как только крик хоть на секунду умолк, Я попытался встать, скинув автомат, но краем глаза заметил что-то слева от меня. Моё тело сработало на автомате, и я перекинулся назад. И хорошо, что я это успел сделать, иначе остался бы без головы, потому что мимо моего лица пронеслась огромная зубастая пасть. Этого я оставить просто так не мог, и со всего размаха ударил по пасти кулаком. Удар пришёлся в скулу. И если бы не нейронное управление костюмом, то я бы ничего толком не сделал от такой громадине. Усиленный удар вышел очень смачным. Об этом судил по звонкому хрусту и собачьему визгу. Туша рухнула недалеко от меня, и теперь я понял, что это был за зверь. Это был огромный человекоподобный волк. Самый настоящий вервольф. Или оборотень по-нашему. Огромный зверь скулил, как побитый пес, и огромный кактистый лапой пытался что-то сделать со скошенной челюстью, из которой хлестала кровь. Но я думаю, что сделать тут ничего было нельзя. Судя по звуку, я просто-напросто раздробил скулу. Что тут происходит? закричал Францис, выскочив из палатки и тут же лишился головы. Огромная мохнатая лапа одним ударом обезглавила француза, не дав ему закончить предложение. Появился ещё один вервольф, и ещё один, и ещё. Я насчитал примерно 6 зверей вместе с тем, кому я раздробил череп. И в этот момент выскочил майор и немец. Они не стали долго размышлять, увидев безголовый труп и гору монстров. "Огонь!" закричал командир и тут же нажал на спусковой крючок автомата. Я последовал их примеру и тоже стал выпускать свинцовые очереди. Следующим умер Кайнер. монстр просто запрыгнул на него и сомкнул огромную пасть на его лице. Майору же досталось по лицу огромной когтистой лапой. И я ничем не мог им помочь. Мало того, что в этот момент у меня закончился магазин, так и пули не причиняли тварям особого вреда. Прямо как в фильмах ужасов, когда в монстр стреляют, а ему хоть бы хны. Логично предположить, что для того, чтобы убить таких монстров, нужны серебряные пули. Но где же такие взять? Я понял одно. Надо бежать. Им конец, как и мне, если я останусь. Не знаю, куда подевался мошеливый Джун, но Канер и Малежо точно мертвы. С майором не все понятно, но после сегодняшнего я не горю желанием умирать, спасая его. Уж лучше одному остаться. Я схватил с земли вибронож, который я бросил раньше, и побежал, что есть силы прочь. Две огромные махноты, твари, соскочили со стен вокруг лагеря и бросились следом. Бежал я, не разбирая дороги. Светить фонариком в этой ситуации было невозможно. А обломки зданий то и дело нарывали попасться на пути и сбить с ног. Вот уж каким чудом я не упал там и не сломал себе шею, не знаю. Хотя если бы я упал, то лучше бы сломал шею, иначе монстры, что дышали мне в спину, сожрали бы меня заживо. Одна из тварей подобралась совсем близко. Я прямо почувствовал, как зубы почти сомкнулись у меня на затылке. И я вновь воспользовался ножом. Ударив наотмашь, когда тварь попыталась поравняться со мной, я лишь прибавил шагу и ударил очень удачно. Я буквально отрезал твари нос. Но на смену одной пришли ещё две. Что-то сильно ударило меня в спину, и я рухнул на землю. Во рту ясменно ощущался металлический привкус. А перед глазами всё плыло. Похоже, я сильно приложился головой об что-то твёрдое, но адреналин в крови был по доми нагню. И я побежал в упор, не обращая на кровь, которая уже залила мне правый глаз. Правда чьяна, моя или того существа, я не имел понятия. И в этот раз я действительно не понимал, куда бегу. Просто бежал на автомате. Чем-то мне напоминало это, как я в учебке бежал кросс. При этом не спав почти сутки. Я тогда как-то ухитрился бежать и спать. Сейчас было почти так же. Только в этот раз, если я не буду бежать, я умру. Вода. Я я всё равно услышал звук воды. В голове всплыл недавний разговор о том, что где-то рядом есть река. Это был мой шанс, и я побежал на шум. Шаг, шаг, ещё шаг. Перед глазами всё больше темнело. И вот она река, всего в метрах 10 от меня. Но сил бежать больше нет. Обернувшись, я увидел, что вот-вот на мне сомкнутся огромные зубы. И я сделал последние усилия, пустив всю энергию в усилители, прыгнув так далеко, насколько позволяли возможности костюма. Я плюхнулся во что-то холодное, что-то уже валакивало моё тело, затем меня окутал мрак. Похоже, я всё-таки достиг реки. и мне стоит попробовать выплыть, но сил бороться не осталось, и сознание ушло куда-то далеко, доверившись стихии.